И не вспомнил. Снова и снова он перебирал в памяти свои слова. Назвав себя недотёпой, он сказал правду, ведь он и впрямь недотёпа. И то, что он не может умереть достойно, тоже правда. Тогда в чём же он солгал? Что он ещё сказал? Что его жизнь не имеет смысла? Но разве это ложь? Он сказал, что после его смерти всем станет легче дышать. Неужели это ложь? Борг задумался. А что случится после его смерти? Разве мир у станет от этого хуже? Если кого и огорчит его смерть, только его односельчан. Значит, помогать односельчанам и было смыслом его жизни. Теперь Борг знал, как солгать. Если я умру, даже мои односельчане не будут гревать. Они прекрасно справятся и без меня. Но драконьи глаза вспыхнули, и чудище отодвинулось. Борг тяжело вздохнул. Значит, он сказал правду. Если он умрёт, односельчане горевать не будут. Эта мысль заставила его сердце больно сжаться. Ещё одно последнее предательство в длинной цепи предательств. Дракон. Я не могу тебя перехитрить. Я совсем запутался и уже не знаю, где правда, а где ложь. Значит, меня никто не любит, и я ошибался, думая, что хотя бы моим односельчанам будет не безразлична моя смерть. Не задавай мне больше вопросов. Просто убей, и дело с концом. Когда ты заставляешь меня видеть правду, все мои радости оборачиваются страданиями. Борг думал, что теперь говорить сущую правду Но страшные когти ванзились в его тело, а длинные зубы приготовились разорвать ему горло. "Дракон!" закричал Борг. "Я не хочу умирать вот так. Осталось ли хоть что-нибудь светлое в моей жизни? Есть ли хоть что-то, что твоя безжалостная правда не превратила в страдание? Что ты мне оставил?" Дракон пристально посмотрел на Борга. "Человечек, я ведь уже сказал, Я не отвечаю на вопросы, а только их задаю. Но я всё равно спрошу. Скажи, зачем ты здесь? Всё плоскогорье усеено костями тех, кто не выдержал твоих испытаний. Но почему там нет моих костей? Почему? Почему я не могу умереть? Почему ты всё время меня щедишь? Я обычный смертный. Я изо всех сил старался совершить что-то достойное. Но меня уже мутит от сchatных попыток распознать, где правда, а где ложь. Кончая эту игру дракон: Я никогда не был счастлив, и теперь хочу умереть. Глаза дракона потемнели. Он разинул пасть с длинными зубами. Борг понял, что снова солгал. С него довольно. Но драконьи зубы были так близко, что Борг начал думать быстрее, чем обычно. И наконец понял, что такое ложь. Открытие было столь поразительным, что великан раздумал умирать. "Нет!" крикнул он, схватившийся за драконьи зубы, хотя они резали ему пальцы. "Нет!" повторил Борг, слёзы хлынули из его глаз. "Я всё-таки был счастлив. Был!" Борг не замечал, что по его рукам течёт кровь. На него нахлынули воспоминания. Он вспомню, как радовался Перуя по вечерам с королевскими рыцарями. Как приятно было ощущать усталость после работы в поле или в лесу. А разве можно забыть, как счастлив он был, победив в одиночку армию Герцогов? Уборка потеплела на душе, когда он вспомнил, как Легги принёс ему рыбу. Он лгал дракон. Каждый его день был полон маленьких радостей. Борг понял, как ему было радостно ложиться спать и вставать, ходить и бегать. Жарким летним днём он радовался прохладному ветерку, холодной зимой теплу очага. То были настоящие радости. И дружба с рыцарями тоже была настоящей, хотя потом они и предали его. И любовь односельчан была настоящей. Неужели для него так важно, чтобы его помнили после смерти? Борг понял, что пережитые боли и горечь не могут уничтожить радость. В его жизни было и то, и другое. Да, темных полос хватало, но случались и светлые. И, возможно, светлых было даже больше. «Я знаю, что это такое — быть счастливым!» — сказал Борт. — Если ты оставишь мне жизнь, я снова буду счастлив. Я нашёл смысл жизни. Теперь я говорю правду. Слышишь, дракон? Я живу. В этом и есть смысл. Не так уж важно, радуюсь я или горюю. Главное, я живу. Это правда. Я пришёл сюда не для того, чтобы сражаться с тобой и погибнуть от твоих зубов. Я пришёл чтобы постичь смысл жизни и продолжать жить. Дракон молча опустил борка на землю, отодвинулся и свернулся клубком, прикрыв лапами глаза. Дракон, ты слышишь? Дракон не ответил. Эй, посмотри на меня. Человек. Я не могу на тебя посмотреть, вздохнул дракон. Почему? Ты ослепляешь меня, ответило чудовище. Он опустил лапы, и теперь Борку пришлось закрыть глаза руками, ибо драконьи глаза сверкали ярче солнца. "Я боюсь тебя, Борг", прошептал дракон. В тот день, когда ты признался, что боишься меня, я сам испугался. Я знал, что ты вернёшься. И этот миг наступит. Какой миг? Миг, когда я умру. Ты умираешь? Ещё нет, ответил дракон. Но ты должен меня убить. Борг оглядел распростёртого на камнях дракона. Ему больше не хотелось проливать ничью кровь. Я не хочу тебя убивать. Разве ты не знаешь, что ни один дракон не может жить после того, как встретил по-настоящему честного человека. Быть честным единственный способ убить дракона. Но честные люди встречаются крайне редко. Поэтому большинство драконов живут вечно. Борг вовсе не хотел убивать дракона, но чудовище вдруг вскрикнуло, словно от невыносимой боли. Как ты не понимаешь? Во мне горит правда, которую отвергли рыцари. Приходя сюда, они цеплялись за свою ложь и ради неё умирали. Я всё время страдаю от боли, которую причиняет мне правда. И вот Наконец я встретил человека, сумевшего распознать собственную ложь. И что же? Ты обращаешься со мной ещё более жестоко, чем те рыцари. Дракон заплакал, и из его пылающих глаз покатились горячие слёзы. Не в силах смотреть на страдания дракона, Борг схватил топор и отрубил ему голову. Огонь в глазах дракона сразу погас, а сами глаза становились всё меньше, пока не превратились в два сверкающих бриллианта, в каждом из которых было по тысячи граней. Борг поднял драгоценные камни и спрятал в карман. "Ты всё-таки его убил", сказала восхищённая Брунгильда. Борг не ответил. Он молча отвёз красавицу Не отвернулся, чтобы та смогла застегнуть платье. Потом взвалил драконью голову на плечо и зашагал домой. Чтобы не отставать от Борка, Брунгильде приходилось бежать. Так они шли целый день, и только поздно вечером, уступив мольбам Брунгильды, Борк сделал привал. Принцесса попыталась поблагодарить его за вызволение из плена, но Борк отвернулся, не желая слушать. Он убил дракона лишь потому, что тот хотел умереть. Только поэтому, а не из-за Брунгильды. Ради принцессы Борг ни за что не стал бы проливать чужую кровь. Через несколько дней они добрались до владений короля. Их встретили радостными криками, но Борг не вошёл в замок. Он положил возле рва отрубленную голову дракона и перебирая бриллианты в кармане, зашагал в свою лачугу. На дворе уже стояла ночь, и в его жилище было темно, но Борг вынул бриллианты, и они засветились ярким внутренним светом. Не успел Борг как следует насладиться этим зрелищем, как в его лачугу явились король, мигун, брунгильда из десяток рыцарей. «Я пришел тебя поблагодарить», — сказал король, по щекам которого текли слезы радости. «Не за что, ваше величество», — ответил Борг, надеясь, что непрошенные гости уйдут. «Борг», — продолжал растроганный король, — «убийство дракона», Подвиг, который по храбрости десятикратно превзошёл все твои былые деяния. Теперь ты вправе просить руки моей дочери. Борг удивлённо посмотрел на короля. А я-то думал, ваше величество, что вы не собирались выполнять своё обещание. Король на миг отвёл глаза, потом посмотрел на Мигуна и снова перевёл взгляд на Борка. Как увидишь, ты ошибся. Я верен своему слову. Брунгильда здесь, поэтому мы можем решить всё без лишних проволочек. Борг только улыбнулся, лаская лежащие в кармане бриллианты. С меня довольно того, что вы держали слово, ваше величество. Но я не стану просить руки Брунгильды. Пусть выходит замуж за того, кого любит. Король был ошеломлён. За годы плена красота Брунгильды ничуть не увяла. Из-за таких красавиц нередко вспыхивали целые войны. Неужели ты не хочешь награды за свой подвиг, спросил король. Борг долго думал и наконец сказал: "Хочу. Подарите мне надел земли подальше отсюда, и пусть надо мной никто не будет властен ни граф, ни герцог, ни король. И кто бы ко мне ни пришёл мужчина, женщина или ребёнок, Пусть на моей земле они будут избавлены от любых преследований. А ещё я хочу, Ваше Величество, никогда больше с вами не встречаться. И это всё, о чём ты просишь? Всё. Что ж. Будь по-твоему, сказал король. Остаток жизни Борг провел на той земле, что даровал ему король. На дел был не ахти какой большой, но Боргу его вполне хватало. К нему стали приходить люди, чтобы поселиться рядом. Не очень много, по пять-десять человек в год. Так появилась целая деревня, с которой не взымали ни королевскую десятину, ни герцогскую пятую часть, ни графскую четверть. Рождались и росли дети не видевшие ни сражений, ни рыцарей, вообще не знавшие, что такое война. А поскольку они не знали войны, они не знали и ужаса на лицах воинов, которых мучили не столько телесные, сколько душевные раны. Борг едва ли мог желать большего, поэтому был счастлив. Мегун тоже достиг всего, о чём мечтал. Он женился на Брунгильде, и скоро оба королевских сына погибли от глупого несчастного случая. Прошло ещё немного времени, и умер старый король, отравившись за обедом. Новым королём стал Мегун. Всю жизнь он воевал и всю жизнь плохо спал ночами, боясь, что к нему подошлют убить. Он правил жестоко и беспощадно, и многие ненавидели его. Но новым поколением, не видевшим и не знавшим его, он казался великим королем. О Борке новые поколения вообще ничего не знали. А Борк не успел прожить и нескольких месяцев, наслаждаясь свободой, как к нему в хижину явилась немолодая сварливая женщина. «И зачем тебе одному такой большой дом?» спросила она. «Ну-ка, потеснись». Борк потеснился. И женщина поселилась в его хижине. Чуда не случилось. Сварливая женщина не превратилась в прекрасную принцессу. Она всё время ворчала, бронимой и нещадно изводила Борка. Великан мог бы её прогнать, но терпеливо сносил её выходки. А когда спустя несколько лет ворчунья умерла, Борк понял, что она доставила ему больше радости, чем горя, и искренне оплакивал её смерть. Но горе не заслонило тёплых и светлых воспоминаний. Он перебирал свои бриллианты и вспоминал мудрую поговорку: "Горе и радость не взвешивают на одних весах". Прошли годы, и Борг почувствовал приближение смерти. Смерть пожинала его точно пшеничные колосся, поедала, как ломоть хлеба. Смерть представлялась Борку драконом, проглатывающим его по кускам. И однажды во сне он спросил у смерти «И каков я на вкус? Сладок?» Смерть. Этот старый дракон взглянула на Борка ясными, понимающими глазами. — Ты и соленый, и кислый, и горький, и сладкий. Ты обжигаешь, словно перец, и успокаиваешь, как целительный напиток. — А-а-а, — сказал довольный Борг. Смерть потянулась к нему, чтобы проглотить последний кусочек. — Благодарю тебя, — сказала смерть. — Приятного аппетита, — ответил Борг, не солгав И на этот раз. Конец. Орсон Скотт-Карт. Задира и дракон. Читал Сергей Монара.